Доверия к Грише Померанцеву у меня было крайне мало, и его показания надлежало проверять с особой тщательностью. Тем более, что бывший лакей сумел очень быстро переквалифицироваться в грабителя и соучастника убийства ночного сторожа. И первое, что следовало сделать, проверить его алиби об отсутствии в доме генерала Барковского в ночь с 28 на 29 июля. К его слов в это время он посещал Агафью Скорнякову, просто несчастную бабу. Её следовало допросить, и я незамедлительно отправился по её адресу. Признаться, я не очень рассчитывал, что таковая женщина существует, и уж тем более не очень верилось, что она проживает по указанному Григорием Помиранцевым адресу. Однако я ошибся. В доме Беляева на углу Алексеевской улицы и Грузинского переулка действительно обитала Агафья Скарнякова, вдова с тремя малыми детьми на руках. Дом, в котором она проживала, оказался двухэтажным купеческим особняком. Первый этаж каменный, а второй деревянный. Когда-то, может, с полвека назад или чуть ранее, на первом этаже дома располагалась лавка или небольшой магазинчик. А потом то ли держатель лавки разорился, то ли наследники купца Беляева решили свернуть торговлю за ненадобностью или нежеланием заниматься таковым делом, и дом переустроили. Понаделали на обоих этажах новые стены и перегородки, устроив небольшие квартирки, и стали простыми домовладельцами, сдающими жилую площадь постояльцам. Доход, конечно, небольшой по сравнению с торговлей, Однако забот куда меньше, да и делать практически ничего не надо, кроме как вести книгу постояльцев, да вовремя собирать с них квартирную плату. Ну и ещё разве что своего околоточного на Пасху и Рождество умаслить каким подарком или денежкой, для того, чтобы санитарный досмотр проводился в полглаза, и пристав о том ничего не ведал. Квартирка у Агафьи Скорняковой была небольшой, если не сказать крохотной. Две комнатки площадью не более 3 квадратных сажени каждая и кухонька, в которой двоим было не разминуться. Когда я постучался в дверь, открыл мне её малец годов пяти в длинной синей рубахе. Взрослые дома есть? спросил я его. Малец глянул на меня и, обернувшись, закричал вглубь квартиры: "Мама!" На зов сначала показалась девочка годов четырех, в такой же рубахе едва не до пят, служившей ей платьем, а за ней вышла женщина с годовалым ребенком на руках. «Здравствуйте», – сказал я. «Меня зовут Иван Федорович Воловцов. Я судебный следователь по особо важным делам». Четыре пары глаз внимательно уставились на меня. Малец, открывший мне дверь, и его сестрёнка смотрели с некоторой опаской и откровенным любопытством. Годовалый ребёнок глядел на меня неотрывно и явно думал о чём-то своём, о житейском. Взгляд у матери мальцов был усталый и затравленный. Так на посетителей в зоологическом саду смотрят дикие звери, чья жизнь протекает в неволе, ограниченная размерами клетки. Как ни крутись, как ни мечись из угла в угол, опознать раздолье не позволят крепкие железные прутья. И судьба куковать в заточении до конца своих дней. У этой женщины, что смотрела на меня, тоже была своя клетка крохотная квартирка, на оплату которой нужно было заработать денег, на руках дети, которых надлежало кормить и одевать. А ещё был муж, нуждавшийся в опеке не меньше, чем малое дитя. просто несчастная баба. Вспомнил я слова Гриши Померанцева и понял, насколько он был прав. Мне стало неловко от своего благополучия и силы. Вы разрешите пройти? как можно деликатнее спросил я. Проходите, посторонилась женщина, пропуская меня в квартиру. Комната, куда я прошёл, несмотря на небольшие размеры, показалась мне почти пустой. Собственно, она бы таковой и являлась, ежели бы не стол с парой стульев посередине, застелённая кровать в углу, старый комод, помнящий, верно, ещё времена незабвенного государя императора Николая Павловича, и затёртый половичок под ногами. Я присел на стул возле стола, женщина села против меня, усадив годовалого ребёнка на колени. Дитя не хныкала, не капризничала и все так же смотрела на меня выразительно, думая о чем-то своем. Малец с сестренкой встали возле матери и тоже поглядывали на меня, о чем-то между собой перешоктываясь. «Я пришел задать вам всего один вопрос», – произнес я, посмотрев на усталую женщину. «Вы разрешите?» Агафья Скорнякова кивнула. «Дескать, задавайте». Прошу вас припомнить день 28 июля и рассказать мне, что вы делали в этот день вечером. Какое-то время Агафья сидела задумавшись, верно вспоминала события, с ним связанные. Потом как-то вдруг встряпенулась и с готовностью уточнила: "Это в тот день, когда на генеральскую дочку напали?" "В тот самый", подтвердил я, подумав, что в провинциальном городе, пусть даже таком, как Нижний Новгород, от толков и пересудов совершенно не спастись, особенно известным лицам. Вернее, в ту ночь. Ну Но я в тот день утром стирала бельё и развешивала во дворе сушить, а вечером снимала. Во сколько именно снимали? спросил я. Ещё светло было, подумав, ответила Агафья Скарнякова. Что делали дальше? Что делала дальше? — раздумчиво повторила за мной Агафья. — Дальше я покормила детей, уложила спать сначала маленького, потом остальных, а затем уже легла и сама. — Во сколько это было часов? Скажите хотя бы примерно. Добавил я, понимая, что в этом доме за часами не следят. Да и нет их. Часов-то. — Да уж верно, в двенадцатом часу. — Последовал ответ. — Когда вы ложились, дети уже спали? Поинтересовался я. "Да, спали", ответила Агафья Скарнякова. "А к вам в тот вечер никто в гости не заглядывал?" пократчево произнёс я и хотел было пристально посмотреть прямо в глаза женщине, однако с её взглядом встретиться у меня не получилось. "Никто не приходил", и быстро добавила. "Да и кому приходить-то, некому?" лукавит, голосок-то у женщины как-то поменялся. С чего бы это? И тут меня выручил малец. Он внимательно посмотрел на мать и, подражая взрослым, произнёс: "Да как же некому приходить-то, мать?" "А дядя Гриша? Да чего ты такое говоришь? Не было никого", продолжала смотреть в сторону Агафья Скарнякова. "Как же не было, когда был?" упорствовал малец. "Запомятовала ты, верно. Был в тот день дядя Гриша. Он кулёк пряников принёс". Вы еще с ним на кухне долго сидели. Я не спал и все видел. «Значит, был все-таки гость?» Спросил я негромко. Агафья опустила голову. «Да». «Во сколько он пришел?» Задал я новый вопрос. «Где-то в одиннадцатом часу вечера», ответила Агафья Скорнякова. «Он у вас до утра был?» Быстро спросил я. «Да». Ещё ниже опустила голову женщина. Чай мы с ним пили. А тут и пряники были очень, кстати. Оно и понятно. И никуда он не уходил. В ответ Агафья отрицательно покачала головой. Значит, у лакея Померанцева в деле о ночном нападении на юную графиню Юлию Александровну имеется твёрдое алиби. Его в ту ночь просто не было в доме Барковских. Лестницу верёвочную он на своей мансарде не крепил, и лазить в окошко второго этажа по ручку Скоробееву не помогал. Может, и подмётные письма не он по дому раскидывал. И вообще, имеет ли он к этим письмам какое-то отношение? Малец, что открывал мне входную дверь, смотрел на меня теперь совсем без опаски, даже как-то по товарищески. А вот во взгляде его сёстрёнки ещё присутствовала некоторая настороженность. Зато годовалый ребтёнок по-прежнему не сводил с меня заинтересованного взора. Интересный, однако, мальчишка. Чего такого забавного он мог про меня думать? Да, вот ещё, произнёс я неожиданно для самого себя и полез во внутренний карман. Достав из него портмоне, я открыл его и вынул из кармашка синеенькую, а затем, чуть помедлив, достал ещё одну. Это Григорий Померанцев просил вам передать. Положив деньги на стол, я поднялся. Мне пора. А где сам Гриша? Голос Агафьи заметно потеплел. Он уехал, соврал я. Надолго? Думаю, что да. Не ждите его. Выйдя из комнаты, я оглянулся как раз в тот момент, когда малец с сестрёнкой заворожённо смотрели, как их мать прячет деньги в поясной кармашек юбки. И лишь один годовалый ребёнок проводил меня своим задумчивым взглядом.